Глава 21. Слухи разносятся быстро. Войдя вместе со мной к себе в кабинет, Севолод Аркадьевич протянул ко мне руку. Я машинально отступил. В следующее мгновение эту руку заломил бы, но вовремя опомнился, и позыв удалось сдержать. «Что с вами, господин Борятинский?» недоуменно, глядя на меня, спросил Белозёров. «Я всего лишь хочу оказать вам медицинскую помощь!» В его ладони появился светящийся клубочек. Минута, и царапина на моем ухе уже перестала кровоточить. Усевшись за стол, Всеволод Аркадьевич устало потер виски. Выглядел он, к слову, не очень. Бледное лицо, красные воспаленные глаза. Если бы речь шла о другом человеке, Я бы предположил, чрезмерное возлияние накануне. Но по правилам Академии, употребление алкоголя здесь было категорически запрещено, даже преподавателям. Хотя справедливости ради, дуэли тоже были запрещены. Собственно с этого Всеволод Аркадьевич и начал разговор. «Я не буду спрашивать, читали ли вы устав Академии, Константин Александрович», – хмуро проговорил он. «Уверен, что читали, и что прекрасно знаете, чем вам грозит этот, безусловно, дерзкий поступок. Я задам другой вопрос. В чем причина вызова?» «Это ведь господин Юсупов вызвал вас, верно?» «Верно», – кивнул я. «Согласно дуэльному кодексу, вы могли отказаться», – продолжил Белозёров. «Могли выставить вместо себя кого-то из знакомых старшекурсников, к примеру, вашего родственника, господина Галицына. Ни для кого не секрет, что старшим курсам негласно дозволено многое, куда больше, чем зеленым юнцам, едва успевшим поступить в академию. Вы могли, в конце концов, сообщить о нарушении господином Юсуповым правил мне или кому-то из наставников?» «Не мог». — резко сказал я. — В таких вопросах я предпочитаю придерживаться собственных правил. Кляузничество не из их числа. Впрочем, меня не устроил бы ни один из озвученных вами вариантов. «Да — Да-да, — покивал Белозёров. — Именно так я и подумал. Почему и задаю вопрос. Что являлось причиной вызова? — Башня. Белозёров приподнял брови. «Башня?» «Господин Юсупов не поверил моему рассказу о том, что случилось», — объяснил я. «Обвинил меня в лжи и вызвал на дуэль». «Господину Юсупову, полагаю, все еще не дает покоя его поражение на поединке», — проворчал Белозеров. «Господин Юсупов весьма честолюбив. Он будет искать любой повод для того, чтобы поквитаться с вами». «Неужели вы этого не понимаете?» «Отчего же? Прекрасно понимаю». «Понимаете? И поддались на эту провокацию?» «А что, по-вашему, я должен был делать?» – хмыкнул я. «Отказаться от вызова и покрыть себя несмываемым позором?» «В ходе дуэли вы могли серьезно пострадать?» «Возможно. Но в итоге, как вы, вероятно, заметили, не пострадал никто». Белозеров покачал головой, уставился на меня своими воспаленными глазами. Шутите, изволите, Константин Александрович, так поспешу расстроить. Это вам не шутки. Помню, кивнул я. Штрафные баллы, отчисления. Ох, да если бы только это! Белозеров встал, прошелся по кабинету. Знакомо повел рукой мраморный глобус у него на столе на мгновение осветился белым. Я понял, что Всеволод Аркадьевич включил магическую шумоизоляцию. Хм, что-то не похоже, что он собирается читать мне дежурную нотацию о недопустимости дуэлей на территории Академии. «То, что я сейчас вам скажу, очень серьезно, будто подслушал мои мысли Белозеров. Даже если вызов представляется вам глупой мальчишеской выходкой, поверьте, это не так. Скажите во время пожара в театре, случившегося три часа назад в черном городе, вас ничего не насторожило? Я ж поперхнулся Слухи разносятся быстро, развел руками Белозеров. Мне известно и о пожаре, и о вашем, несомненно, героическом поведении во время него. «Это означает, что вы за мной следите?» – резко спросил я. «Это означает лишь то, что я сказал. Слухи разносятся быстро. Полиция начала свою работу одновременно с врачами, которые помогают пострадавшим. И только ленивый свидетель не описал… Сейчас, одну секунду». Белозеров взял со стола листок бумаги. Хорошо поставленным преподавательским голосом, с выражением зачитал. «Прекрасного благородного юношу в странных темных одеждах с необычной прической, который единым мановением руки обрушил стену и позволил людям, запертым в охваченном жестоким огнем здании, вырваться на свободу». «Слишком длинно и пафосно», – поморщился я. «На спектакле присутствовали пара газетных обозревателей», – пояснил Белозёров. Пафос – необходимая составляющая их профессии. Не догадаться о том, что для спасения людей вы использовали магию, мог разве что редкий идиот. А идиотов в полиции, слава Богу, не держат. Два и два они сложили быстро. Заведение, буквально наводненное благородными юношами-магами – наша достославная академия. Естественно, полицейские в первую очередь позвонили сюда. А я вспомнил о вашем отъезде в город с целью навестить семью. «Ясно», – буркнул я. «И в чем же меня обвиняют?» «Обвиняют?» – изумился Белозеров. «Помилуйте! За подобную отвагу принято не обвинять, а представлять к награде. Буду рад, кстати, если именно это и произойдет. Сам я ваше имя полиции, разумеется, не сообщил. Подумал, что вы, возможно... Присутствовали в театре инкогнито, но если пожелаете… «Нет», – отрезал я. «Мне совершенно не нужно, чтобы фамилию Борятинских заново начали трепать в прессе». «Именно так я и подумал», – кивнул Белозёров. «Об этом не беспокойтесь. Сведения, которые интересуют полицию, они могут получить не напрямую, а от третьего лица. Основной вопрос – причина возгорания». С вами хотели побеседовать прежде всего с этой целью. Не скрою, что этот вопрос также более всего интересует и меня. Я пожал плечами. Вот тут вынужден разочаровать. Сомневаюсь, что скажу вам больше, чем мог бы сказать любой из присутствующих в театре. По сюжету пьесы на сцене должны были зажечь костер. Насколько понимаю, он планировался бутафорским. Но что-то пошло не так. Пламя вспыхнуло сразу и до небес. Как видите, ничего нового. «Сразу?» – быстро переспросил Белозёров. «Вы хотите сказать, что огонь разгорелся быстро?» «Да, очень быстро. Я бы сказал, мгновенно. Как если бы декорации пропитали каким-то горючим веществом. Например, бензином». «Например. ну, этого никак не могло быть». «У бензина, как у любого горючего вещества, резкий запах, а на сцене находились актёры. Они бы его непременно почувствовали». «Именно», – вздохнул Белозёров. «Вы только что подтвердили мою догадку, Константин Александрович. Это была не случайность, а намеренность. Проще говоря, поджог». «Хотите сказать, что целая толпа актеров лишена обоняния?» – усмехнулся я. «Хочу сказать, что пожар был магического свойства», – мрачно проговорил Белозеров. «Ничем иным объяснить столь быстрое и сильное возгорание при отсутствии, как вы верно заметили, такого фактора, как горючие вещества, нельзя». Белозеров приподнялся за столом, уперся руками в столешницу, глядя мне в глаза, проговорил. «В театре, помимо вас, присутствовал еще один маг» далеко не самый слабый. И это тот главный вопрос, который я хочу вам задать. Видели ли вы в театре кого-то из знакомых? Вопрос повис в воздухе. Мне вдруг резко стало не до Белозёрова и его детективных поток. Я вспомнил недавние слова Клавдии «У меня складывается впечатление, что неприятности находят тебя сами. У меня ведь, положа руку на сердце, складывалось ровно такое же впечатление. Уж слишком много этих неприятностей произошло со мной за короткий промежуток времени. Водоворот, едва не утянувший меня на дно. Если бы не помощь Андрея, я бы не выбрался. Башня, внезапно превратившаяся в каменного монстра. Вызов на дуэль. А теперь еще и пожар который, оказывается, начался вовсе не из-за халатности людей, готовящих реквизит. Если бы не пожар, водоворот можно было бы с натяжкой списать на несчастный случай. Мало ли какие капризы выкидывает природа. А если бы не водоворот, то можно было бы сомневаться в причинах возникновения пожара. В конце концов, в пруду я был один, а в театре присутствовали сотни людей которых кто-то хладнокровно обрёк на смерть вместе со мной. Немыслимое злодейство? Для этого мира, пожалуй. А вот там, где вырос я, концерны могли, не задумываясь, истребить и гораздо большее количество народа, если это было выгодно. Таким образом, пожар поставил последнюю точку в моих догадках. Неприятности, как выразилась Клавдия, действительно находили меня сами. Только вот делали они это не случайно. Им кто-то активно помогал. «Константин Александрович?» Белозеров с тревогой взглянул мне в лицо. «Что с вами? Вы будто не в себе». И вдруг ахнул. «О, Господи, помилуй! Я так сильно вас шокировал своими предположениями! Ради Бога, простите!» «Мея кульпа!» Все забываю, что здесь, в Академии, имею дело, по сути, с детьми. Этокий ужас, для зрелого-то мужчины шок. Что уж говорить о юношеской психике. Забудьте, прошу вас». Он выскочил из-за стола, схватил с подоконника графин с водой, налил в стакан, протянул мне. «Вот, пожалуйста, выпейте воды». «Я прекрасно себя чувствую, спасибо». Я взял стакан у него из рук, поставил на стол. Вы, кажется, о чем то спрашивали. Спрашивал, но не уверен, что вы в состоянии ответить. На Белозёрова было жалко смотреть. Он, похоже, совершенно убедился в том, что нанес моему впечатлительному юношескому организму тяжелейший удар. Состояние состоянии, Я вытянул руки вперед. Видите, не дрожат. Клянусь вам, что не буду закатывать истерики и падать в обморок. «Более того, даже заснул крепко и без сновидений. Итак, вы подозреваете, что пожар устроил маг, верно?» Белозеров, глядя на меня все еще с недоверием, осторожно кивнул, торопливо добавил. «Я ни в коем случае никого не обвиняю. Всего лишь прошу вас припомнить, не попадался ли случайно вам на глаза кто-нибудь из знакомых?» «Хм...» Но тут, пожалуй, стоит начать с того, что я сам старался поменьше попадаться на глаза, кому бы то ни было. Мы с Вовой, едва войдя в театр, тут же прошли в ложу. Откуда я отправился к Наде? Мы поговорили, я вернулся назад. По дороге совершенно точно ни с кем не раскланивался. Да и по сторонам особо не смотрел. Был уверен, что другим аристократам тут взяться неоткуда. Настоящий Костя, вероятно, еще мог бы случайно кого-то заметить. Мне же при моей интегрированной памяти приходилось сначала хорошенько присмотреться к человеку, а этого я не делал. Соответственно, и узнать никого не мог. Ну, и есть у меня еще одно соображение. Но тут уже надо задать Белозерову встречный вопрос. Я покачал головой. «Нет, никого не видел». А могу я узнать, откуда у вас вообще появились такие подозрения? Почему вы предположили, что пожар мог возникнуть не случайно? Белозеров вздохнул. – Не уверен, что имею право говорить об этом с первокурсником. – Повергая его тем самым в шок, – ухмыльнулся я. – Что ж, не буду вам напоминать, кто из нас двоих недавно воевал с пожаром. Я облегчу вам задачу. Всё расскажу сам. Избавлю вас таким образом не только от душевных терзаний, но и от превышения служебных полномочий. Это не первый случай преступного применения магии, верно?» Вопрос я задал резко и отрывисто. «Сейчас для достижения нужного эффекта необходимо было говорить так». Белозёров побледнел. «Я вам этого не говорил». «Разумеется». Это всего лишь мои догадки. Я наклонился вперед, уставился Белозёрову в глаза. Снова быстро, пока тот не опомнился, спросил. «Сколько подобных случаев уже было?» «Задокументированных четыре», – обалдело отозвался он. «Но только это...» «Секретная информация, понимаю», – кивнул я. И каждый раз во время такого несчастного случая среди пострадавших оказывался белый маг. «Совершенно случайно, разумеется, верно?» «Вы не можете...» – пробормотал Белозёров. «Ошибаешься, дружище!» – мысленно усмехнулся я. «Единственное, чего я и правда не могу, к большому моему сожалению, так это допросить тебя по всей форме. Приходится тянуть информацию аккуратно, малыми дозами. А все остальное очень даже могу». «Дуэль, во время которой погиб мой отец...» Одна из таких трагических случайностей, – продолжил задавать вопросы я. Вот этот выстрел был уже наугад. До сих пор я особо не интересовался подробностями гибели отца. Знал о его дуэли лишь то, что рассказывал дед и Нина. Отец, его соперник и секунданты для проведения поединка поехали куда-то за город. Началась гроза. Соперник отца настоял на том, чтобы дуэль, несмотря на непогоду, все же состоялась. Соперник был убит, отец ранен. После чего и отца, и обоих секундантов убило молнией. Свидетелей происшествия не осталось, события восстанавливала судмедэкспертиза. Дед назвал это трагической случайностью. Сейчас я вспомнил его слова. А Белозеров, услышав мой вопрос, побелел, как мил. Ответить он не смог, но ответ мне уже и не требовался. Я понял, что угадал. Так же быстро спросил. Подозреваемые есть? Белозеров горько вздохнул, пробормотал. Да какие там подозреваемые? Одни догадки. Эти люди очень хорошо умеют заметать следы. Все, что есть... И вдруг он опомнился, забормотал. То есть, я ничего такого не хочу сказать. Я вообще не имею права разглашать. Я не должен был говорить даже то, что уже сказал. Право не понимаю, как так вышло. Ну, еще бы ты понимал. Ты-то видишь перед собой шестнадцатилетнего избалованного аристократика. Ты не можешь знать, сколько допросов этому аристократику довелось провести. И сколько выдержать. Велик был соблазн дожать Белозёрова. Я был уверен, что больших усилий для этого не потребуется. Схватить за горло, припугнуть как следует, расколется не позже, чем через минуту. И в других обстоятельствах я бы именно так и сделал. Но сейчас давить на Белозерова нельзя. Вызову ненужные подозрения. А этот дядька может мне еще, ой как пригодиться. Кроме того, я узнал в общем-то достаточно. Пора сворачиваться. «Я никому не скажу о нашем разговоре», – успокоил Белозёрова я. «Слово чести, не беспокойтесь». «Благодарю», – смущенно пробормотал тот. «Похоже, до сих пор не доумевал, как ухитрился так по-детски проболтаться». «Я могу идти?» «Можете», – вздохнул Белозёров. «Только сами понимайте, не в жилой корпус». «То есть», – нахмурился я. Если он сейчас заговорит об отчислении, вы отправляетесь в карцер, Константин Александрович, объяснил Белозеров. Об отчислении речь не идет. Дуэль, к счастью, завершилась не настолько плачевно, но и оставить ваш проступок безнаказанным я не могу, не взирая на то, что зачинщиком дуэли являетесь не вы. Согласно правилам академии, виноваты оба. Все, что я могу для вас сделать это предложить купить себе свободу посредством штрафных баллов. «Переведите», – попросил я. «Белые маги получат минус 50 баллов, но вы вместо карцера пойдете в корпус и спокойно ляжете спать», – объяснил Белозеров. Я пожал плечами. «Не вижу ни одной причины, мешающей мне также спокойно улечься в карцере». «Там, знаете ли, не очень уютно» усмехнулся Белозёров. «Догадываюсь». Белозёров улыбнулся. «Я почему-то не сомневался в вашем выборе». Повел рукой. Глобус вспыхнул белым. Магическая шумоизоляция исчезла. «А господин Юсупов составит мне компанию?» поинтересовался я. «Господин Юсупов уже в карцере. Пишет объяснительную записку на имя ректора». «Что ж...» Надеюсь, я ему не помешаю. У вас при всем желании не получится это сделать. Согласно правилам, участники дуэли должны содержаться в разных помещениях». С этими словами Белозёров негромко звякнул серебряным колокольчиком, похожим на те, что были у нас дома. Через секунду на пороге кабинета образовался наставник. «Проводите господина Борятинского в карцер», – приказал Белозёров. Наставник молча поклонился. «Доброй ночи, Константин Александрович!» «Доброй ночи, Всеволод Аркадьевич!»